ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Так пролежал он очень долго. Случалось, что он как будто и просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. Наконец он заметил, что уже светло по дневному. Он лежал на диване навзничь, еще остолбенелый от недавнего забытия. До него резко доносились страшные отчаянные вопли с улицы, которые, впрочем, он каждую ночь выслушивал под своим окном в третьем часу. Они-то и разбудили его теперь. «А, вот уж и из распивочных пьяные выходят», — подумал он. «Третий час». И вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана. «Как? Третий уже час?» Он сел на диване и тут все припомнил. Вдруг в один миг все припомнил. В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Страшный холод обхватил его, но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне. Теперь же вдруг ударил такой озноб, что чуть зубы не выпрыгнули, и все в нем так и заходило. Он отворил дверь и начал слушать. В доме все совершенно спало. С изумлением оглядывал он себя и все кругом в комнате и не понимал — Как это он мог вчера, войдя, не запереть дверь на крючок и броситься на диван, не только не раздевшись, но даже в шляпе? Она скатилась и тут же лежала на полу, близ подушки. Если бы кто-то зашел, чтобы он подумал, что я пьян, но... Он бросился к окошку. Свету было довольно, и он поскорее стал себя оглядывать всего, с ног до головы, все свое платье, нет ли следов. Но так нельзя было. Дрожа от озноба, он стал снимать с себя всё и опять осматривать кругом. Он перевертел все до последней нитки и лоскутка и, не доверяя себе, повторил осмотр раза три. Но не было ничего, кажется, никаких следов. Только на том месте, где панталоны внизу осеклись и висели бахромой, на бахроме этой оставались густые следы запекшейся крови. Он схватил складной большой ножик и обрезал бахрому. Больше, кажется, ничего не было. Вдруг он вспомнил, что кошелек и вещи, которые он вытащил у старухи из сундука, все до сих пор у него по карманам лежат. Он и не думал до сих пор их вынуть и спрятать. Не вспомнил о них даже теперь, как платье осматривал. Что ж это? Мигом бросился он их вынимать и выбрасывать на стол. Выбрав все, даже выворотив карманы, чтобы удостовериться, не остается ли еще чего, он всю эту кучу перенес в угол. Там, в самом углу, внизу, в одном месте были разудраны оставшиеся от стены опои Тотчас же начал он все запихивать в эту дыру под бумагу. Вошло. Все с глаз долой, и кошелек тоже. Радостно думал он, привстав и тупо смотря в угол, в оттопырившуюся еще больше дыру. Вдруг он весь вздрогнул от ужаса. — Боже мой! — шептал он в отчаянии. — Что со мною? Разве это спрятано? Разве так прячут? Правда, он и не рассчитывал на вещи. Он думал, что будут одни только деньги, а потому и не приготовил заранее место. «Но теперь-то, теперь чему я рад?» Думал он. «Разве так прячут? Подлинно разум меня оставляет». В изнеможении сел он на диван, и тотчас же нестерпимый озноб снова затряс его. Машинально потащил он лежавшее подлинно стуле бывшее его студенческое зимнее пальто, теплое, но уже почти в лохмотьях. Накрылся им... И сон и бред опять разом охватили его. Он забылся. Не более как минут через пять вскочил он снова и тотчас же выступление опять кинулся к своему платью. Как это мог я опять заснуть, тогда как ничего не сделано? Так и есть, так и есть. Петлю под мышкой до сих пор не снял. Забыл. Об таком деле забыл. Такая улика. Он сдернул петлю и поскорее стал разрывать ее в куски, запихивая их под подушку в белье.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 «Да отвори! Жив аль нет?» «И всё-то он дрыхнет!» — кричала Анастасия, стуча кулаком в дверь. «Целые дни-то деньские, как пёс дрыхнет! Пёс и есть! Отвори, что ли? Одиннадцатый час!» «А мужа и дома нет!» — проговорил мужской голос. «Ба! Это голос дворника! Что ему надо?» Он вскочил и сел на диване. Сердце стучало так, что даже больно стало. «А крюком кто ж заперся?»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 Он внимательно посмотрел на него, осмотрелся кругом и повернулся уходить. «Никак совсем разболелся», — заметила Анастасия, не спускавшая с него глаз. Дворник тоже на минуту обернул голову. «Со вчерашнего дня в жару», — прибавила она. Он не отвечал, держал в руках бумагу, не распечатывая. «Да уж не вставай», — продолжала Анастасия, разжалобясь и видя, что он спускает с дивана ноги. «Болен, так и не ходи, не сгорит». «Что у тебя в руках-то?» Он взглянул. В правой руке у него отрезанные куски бахромы, носок и лоскутья вырванного кармана. Так и спал с ними. Потом, уже размышляя об этом, вспоминал он, что и полупросыпаясь в жару, крепко-накрепко стискивал все это в руке и так опять засыпал. «Ишь, лохмотьев, каких набрал, и спит с ними ровно складом!» И Настасия закатилась своим болезненно-нервическим смехом. Мигом сунул он все под шинель и пристально впился в нее глазами. Хоть и очень мало мог в ту минуту вполне толково сообразить, но чувствовал, что с человеком не так обращаться будут, когда придут его брать. Но полиция... — Чаю бы выпил? хо что ли? Принесу, осталось? — Нет, я пойду, я сейчас пойду, — бормотал он, становясь на ноги. — Пойди, с лестницы не сойдешь. — Пойду. Как уж. Она ушла вслед за дворником. Тотчас же бросился он к свету осматривать носок и бахрому. Пятна есть, но не совсем приметно. Все загрязнилось, и затерлось и уже выцвело. Кто не знает заранее, ничего не разглядит. Настасья, стала быть, ничего издали не могла приметить, слава Богу. Тогда с трепетом распечатал повестку и стал читать. Долго читал он и наконец-то понял — Это была обыкновенная повестка из квартала явиться на сегодняшний день в половине десятого в контору квартального надзирателя. «Да когда же это бывало? Никаких я дел сам по себе не имею с полицей, и почему как раз сегодня?» — думал он в мучительном недоумении. «Господи, поскорей бы уж!» Он было бросился на колени молиться, но даже сам рассмеялся. «Не над молитвой, а над собой». Он поспешно стал деваться. «Пропаду, так пропаду, всё равно. Носок надеть!» — вздумалось вдруг ему. «Ещё больше затрётся в пыли, и следы пропадут». Но только что он надел, тотчас же и сдёрнул его с отвращением и ужасом. Сдёрнул нос, сообразив, что другого нет, взял и надел опять. И опять рассмеялся. «Всё это условно, всё относительно, всё это одни только формы», — подумал он мельком, одним только краешком мыслей, а сам дрожа всем телом. «Ведь вот надел же, ведь кончил же тем, что надел!» Смех, впрочем, тотчас же сменился отчаянием. «Нет, не по силам», — подумалось ему. Ноги его дрожали. «От страху», — пробормотал он про себя. Голова окружилась и болела от жару. «Это хитрость. Это они хотят заманить меня хитростью и вдруг сбить на всем!» Продолжал он про себя, выходя на улицу. — Скверно то, что я почти в бреду. Я могу соврать какую-нибудь глупость. На лестнице он вспомнил, что оставляет все вещи так, в обойной дыре. А тут, пожалуй, нарочно без него обыск. Вспомнил и остановился. Но такое отчаяние и такое, если можно сказать, цинизм гибели вдруг овладели им, что он махнул рукой и пошел дальше. — Только бы поскорей. На улице опять жара стояла невыносимая. Хотя бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпичи и звездка, опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. Солнце ярко блеснуло ему в глаза так, что больно стало глядеть, и голова его совсем закружилась. Обыкновенное ощущение лихорадочного, выходящего вдруг на улицу в яркий солнечный день — Дойдя до поворота во вчерашнюю улицу, он с мучительной тревогой заглянул в нее на тот дом, и тот чижа отвел глаза. «Если спросят, я, может быть, и скажу», — подумал он, подходя к конторе. Контора была от него с четверть высоты. Она только что переехала на новую квартиру в новый дом в четвертый этаж. На прежней квартире он был когда-то мельком, но очень давно. Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил мужик с книжкой в руках. «Дворник, значит. Значит, тут и есть контора». И он стал подниматься наверх наугад. Спрашивать и ни у кого ни о чем не хотел. «Войду, стану на колено и все расскажу», — подумал он, входя в четвертый этаж. Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни, всех квартир во всех четырех этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была страшная духота. Вверх и вниз всходили и сходили дворники с книжками под мышкой, хожалые и разные лют обоего пола, посетители. Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошел и остановился в прихожей. Тут все стояли и ждали какие-то мужики — Здесь тоже духота была чрезвычайная, и, кроме того, до тошноты било в нос свежую, еще не выстоявшейся краской на тухлой олифии, вновь покрашенных комнат. Переждав немного, он рассудил подвинуться еще вперед в следующую комнату. Все крошечные и низенькие были комнаты. Страшное нетерпение тянуло его все дальше и дальше. Никто не замечал его, во второй комнате сидели и писали какие-то писцы, одетые разве немного его получше. На вид все странный какой-то народ. Он обратился к одному из них. «Чего тебе?» — он показал повестку из конторы. «Вы студент?» — спросил тот, взглянув на повестку. «Да, бывший студент». Писец оглядел его, впрочем, без всякого любопытства. Это был какой-то особенно взъерошенный человек с неподвижной идеей во взгляде. «От этого ничего не узнаешь, потому что ему всё равно», — подумал Раскольников. «Ступайте туда, к письмоводителю», — сказал писец и ткнул вперёд пальцем, показывая на самую последнюю комнату. Он вошёл в эту комнату, четвёртую по порядку, тесную и битком набитую публикой, народом несколько почище одетым, чем в тех комнатах. Между посетителями были две дамы. Одна в трауре, бедно одетая, сидела за столом против письмоводителя и что-то писала под его диктовку. Другая же дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди, величиной в чайное блюдце, стояла в сторонке и чего-то ждала. Раскольников сунул письмо водителю свою повестку. Тот мельком взглянул на нее, сказал «подождите» и продолжал заниматься с траурной дамой. Он перевел дух свободнее. наверно не то. мало помалу он стал ободряться, он усовещивал себя всеми силами ободриться и опомниться. «Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность я могу всего себя выдать. Хм, жаль, что здесь воздуха нет». — прибавил он. — Духота. Голова еще больше кружится, и ум тоже. Он чувствовал во всем себе страшный беспорядок. Он сам боялся не совладеть собой. Он старался прицепиться к чему-нибудь и о чем бы-нибудь думать, о совершенно постороннем, но это совсем не удавалось. Письмоводитель сильно, впрочем, интересовал его. Ему все хотелось что-нибудь угадать по его лицу, раскусить... Это был очень молодой человек, лет 22, с муглую подвижную физиономией, казавшуюся старее своих лет, одетый по моде и фатам, с пробором на затылке, расчесанный и распомаженный, со множеством перстней и колец на белых, очищенных щетками пальцах и золотыми цепями на жилете. С одним бывшим тут иностранцем он даже сказал слово два по-французски очень удовлетворительно. «Луиза Ивановна, вы бы сели!» — сказал он мельком разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стол был рядом. «Их, Данке», — сказала та и тихо с шелковым шумом опустилась на стул. Светло-голубое с белой кружевной отделкой платья ее, точно воздушный шар, распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами». Но дама, очевидно, рабела того, что занимает полкомнаты, и что от нее так несет духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством. Траурная дама, наконец, кончила и стала вставать. Вдруг с некоторым шумом, весьма молодцеватый, как-то особенно повертывая с каждым шагом плечами, вошел офицер, бросил фуражку с кокардой на стол и сел в кресло. Пышная дама так и подпрыгнула с места его завидя и с каким-то особенным восторгом принялась приседать. Но офицер не обратил на неё ни малейшего внимания, а она уже не смела больше при нём садиться. Это был помощник квартального надзирателя, с горизонтально торчавшими в обе стороны рыжеватыми усами и с чрезвычайно мелкими чертами лица, ничего, впрочем, особенного, кроме некоторого нахальства, не выражавшими. Он искос и отчасти с негодованием посмотрел на Раскольникова. Слишком уж на нем был скиверен костюм, и, несмотря на все принижение, все еще не по костюму была осанка. Раскольников по неосторожности слишком прямо и долго посмотрел на него, так что тот даже обиделся. — Тебе чего? — крикнул он, вероятно, удивляясь, что такой оборванец не думал стушеваться от его молниеносного взгляда. — Потребовали по повестке? — отвечал кое-как Раскольников. — Это по делу о взыскании с них денег, студента. — заторопился письмоводитель, отрываясь от бумаг. — И он перекинул Раскольникову тетрадь, указав в ней место. — Прочтите. — Денег? — Каких денег? — думал Раскольников. — Но, стало быть, уж, наверно не то. И он вздрогнул от радости. Ему стало вдруг ужасно невыразимо легко. Все с плеч слетело. «А в котором часу вам приходить написано, милости с дарь?» — крикнул поручик, все более и более неизвестно, чем оскорбляясь. «Вам пишут в 9 и теперь уж двенадцатый час!» «Мне принесли всего четверть часа назад!» — громко через плечо отвечал Раскольников, тоже внезапно неожиданно для себя рассердившийся и даже находя в этом некоторое удовольствие. И того довольно, что я больной в лихорадке пришел!» «Не извольте кричать!» «Я и не кричу!» «Весьма ровно говорю, а это вы на меня кричите, а я студент кричать на себя не позволю». Помощник до того вспылил, что в первую минуту даже ничего не мог выговорить, и только какие-то брызги вылетали из его уст. Он вскочил с места. «Извольте молчать! Вы в присутствии! Не гробиянить, сударь!» «Да и вы в присутствии!» — скрикнул Раскольников. «А кроме того...» «Что кричите, папиросу курите? Стало быть, всем нам манкируйте!» Проговорив это, Раскольников почувствовал невыразимое наслаждение. Письмоводитель с улыбкой смотрел на них. Горячий поручик был, видимо, озадачен. «Это не ваше делос прокричал он, наконец, как-то неестественно громко. «А вот извольте-ка подать отзыв, который с вас требуют. Покажите ему, Александр Григорьевич, жалобы на вас, денег не платите». «Ишь, какой вылетел сокол ясный!» Но Раскольников уже не слушал и жадно схватился за бумагу, ища поскорее разгадки. Прочел раз, другой и не понял. «Это что же?» — спросил он письмоводителя. «Это деньги с вас по заемному письму требуют взыскания. Вы должны или уплатить со всеми издержками ценными и прочими, или дать письменно отзыв» когда можете уплатить, а вместе с тем и обязательство не выезжать до уплаты из столицы и не продавать и не скрывать своего имущества. А взаимодавец волен продать ваше имущество, с вами поступить по законам». «Да я никому не должен». Это уж не наше дело, а к нам вот поступило ко взысканию просроченное и законно протестованное заемное письмо в 115 рублей, выданное вами вдвое коллежской ассессарши Зарницыной, назад тому 9 месяцев, от вдовы Зарницыной, перешедшая уплату к надворному советнику Чебарову, мы и приглашаем вас по всему к отзыву. «Да ведь она ж моя хозяйка!» «Ну так что ж, что хозяйка?»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 А не совсем пришел пьяный, и потом опять три путилки спросили, и... а потом один поднял ноги и стал ногам в фортепиан играть. и это совсем нехорошо в благородный дом. А он, Ганс, фортепиан ломал, и совсем-совсем тут никакой манир, и я сказал, а он путильку взял и стал всех сзади путилькой толкать». И тут, как я стал скоро дворник позвал, и Карль пришел. Он взял Карли, глаз прибили, Генриет тоже глаз прибили, и... а мне пять раз щек убили. И это так неделикатно в благородный дом, господин капитан И я кричаль а он, канав, окно отворяли, и в окно, как маленькая свинья визжаль. А это срам. И как можно в окно на улице, как маленькая свинья визжаль? Фуй, фуй, фуй. И Карль сзади его зафраг, от окна таскали, и тут это правда, господин капитан ему Зейн-Рок изорвали. И тогда он кричал, что ему пятнадцать целковых манмуз штраф платил. И я сама, господин капитан 5 целковых ему Зейн-Рок платил. И этот неблагородный гость, господин капитан и всякой скандаль делал. Я говорил, на вас большой статир гидрюк ты будет, потому я во всех газет могу про вас все сочинить».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 Третьего дня в трактире та же история. Пообедал, оплатить не желает. Я, одескать вас в сатирии зато опишу. На пароходе тоже другой на прошлой неделе почтенное семейство статского советника жену и дочь подлейшими словами обозвал. Из кондитерской намеднии в толчки одного выгнали. «Вот они каковы, сочинители, литераторы, студенты, глашатые! Тьфу! А ты пошла!»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 Вот они в самом своем привлекательном теперь видес. Бедность не порог, дружище. Ну да уж что. Известно, Порох не мог без обиды перенести. Вы чем-нибудь верно против него обиделись и сами не удержались, продолжал Никодим Фомич, любезно обращаясь к Раскольникову. Но это вы напрасно. Наиблагороднейший, да я вам скажу, человек, но Порох, Порох.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 Начал он весьма развязанно, обращаясь вдруг к Никодиму Фомичу. «Вникните в мое положение. Я готов даже просить у них извинения, если в чем со своей стороны манкировал. Я бедный и больной студент, удрученный...» Он так и сказал, удрученный бедностью. «Я бывший студент, потому что теперь не могу содержать себя, но я получу деньги. У меня мать и сестра в военной губернии. Мне пришлют, и я заплачу». «Хозяйка моя добрая женщина, но она до того озлилась, что я уроки потерял и не плачу четвертый месяц, что не присылает мне даже обедать. Я не понимаю совершенно, какой это вексель. Теперь она с меня требует по заемному этому письму. Что ж я ей заплачу, посудите сами». «Но это ведь не наше дело», — опять было заметил письмоводитель. «Позвольте, позвольте, я с вами совершенно согласен, но позвольте и мне разъяснить». Подхватил опять Раскольников, обращаясь не к водителю а все к Никодиму Фомичу, но стараясь всеми силами обращаться тоже и к Илье Петровичу, хотя тот упорно делал вид, что роется в бумагах и презрительно не обращает на него внимания. «Позвольте и мне, с своей стороны, разъяснить, что я живу у ней уж около трех лет, с самого приезда из провинции, и прежде, прежде, впрочем, отчего же мне и не признаться в свою очередь». С самого начала я дал обещание, что женюсь на ее дочери. Обещание словесное, совершенно свободное. Это была девушка. Впрочем, она мне даже нравилась, хотя я и не был влюблен. Одним словом, молодость. То есть я хочу сказать, что хозяйка мне дала тогда много кредиту, и я вел отчасти такую жизнь. Я очень был легкомыслен. С «Вас вовсе не требуют таких интимностей, милости, Зарь. Да и времени нет». Грубо и с торжеством перебил было Илья Петрович, но Раскольников с жаром остановил его, хотя ему чрезвычайно тяжело стало вдруг говорить. «Но позвольте, позвольте же мне отчасти все рассказать, как было дело, и в свою очередь, хотя это и лишнее, согласен с вами рассказывать, но год назад эта девица умерла от тифа. Я же остался жильцом, как был, и хозяйка, как переехала она теперешнюю квартиру, сказала мне и сказала дружески, что она совершенно во мне уверена, и все». Но что, не захочу ли я дать ей это заемное письмо в 115 рублей, всего, что она считала за мной долгу? «Позвольтесь». Она именно сказала, что как только я дам эту бумагу, она опять будет меня кредитовать сколько угодно, и что никогда, никогда в свою очередь... Это ее собственные слова были. Она не воспользуется этой бумагой, пока мест я сам заплачу. И вот теперь, когда я и уроки потерял, и мне есть ничего, она ей подает ко взысканию... «Что ж я теперь скажу?» «Все эти чувствительные подробности, милостисдарь, до да нас не касаются!» нагло отрезал Илья Петрович. «Вы должны дать отзыв и обязательства. А что вы там изволили быть влюблены и все эти трагические места? До да этого нам совсем дела нет». «Ну уж ты, жестоко!» пробормотал Никодим Фомич, усаживаясь к столу и тоже принимаясь подписывать. Ему как-то стыдно стало. «Пишите же!» сказал письмоводитель Раскольникову. — Что писать? — спросил тот как-то особенно грубо. — Я вам продиктую. Раскольникову показалось, что письмоводитель стал с ним небрежнее и презрительнее после его исповеди. Но странное дело, ему вдруг стало самому решительно все равно, дачь его бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту. Если бы он захотел подумать немного, то, конечно, удивился бы тому, как мог он так говорить с ними минуту назад и даже навязываться своими чувствами. И откуда взялись эти чувства? Напротив, теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова, для того вдруг опустило его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его. Не низость его сердечных излияний перед Ильёй Петровичем, не низость и поручикова торжества над ним перевернули вдруг так ему сердце. О, какое ему дело теперь до собственной подлости, до всех этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, конторы и прочее, прочее. Если бы его приговорили даже сжечь в эту минуту, то и тогда он не шевельнулся бы, даже вряд ли прослушал бы приговор внимательно. С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то, чтобы он не понимал, но он ясно ощущал всею силою ощущение, что не только с чувствительными экспансивностями, как Давидча, но даже с чем бы то ни было ему уже нельзя более обращаться к этим людям в квартальной конторе, и будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним и даже ни в каком случае жизни. Он никогда еще до сей минуты не испытывал подобного странного... И ужасного ощущения. И что всего мучительнее, это было более ощущение, чем сознание, чем понятие. Непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнью пережитых им ощущений». Письмоводитель стал диктовать ему форму обыкновенного в таком случае отзыва, то есть «заплатить не могу, обещаюсь тогда-то когда-нибудь». «Из города не выйду, имущество не продавать, не дарить не буду и прочее». «Да вы и писать не можете, у вас перо из рук валится», — заметил письмоводитель с любопытством, вглядываясь в Раскольникова. «Вы больны?» «Да, голова кругом. Говорите дальше». «Да все, подпишитесь». Письмоводитель отобрал бумагу и занялся с другими. Раскольников отдал перо, но вместо того, чтобы встать и уйти... Положил оба локтя на стол и стиснул руками голову. Точно гвозди ему вбивали в теме. Странная мысль пришла ему вдруг. Встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему все вчерашнее. Все до последней подробности, затем пойти вместе с ним на квартиру и указать им вещи в углу, в дыре. Позыв был до того силен, что он уже встал с места для исполнения. Не обдумать ли хоть минуту пронеслось в его голове? Нет, лучше и не думая, и с плеч долой. Но вдруг он остановился, как вкопанный. Никодим Фомич говорил жаром Илье Петровичу, и до него долетели слова. «Быть не может, обоих освободят. Во-первых, все противоречит. Судите, зачем им дворника звать, если бы это их дело? На себя доносить, что ли? Аль, для хитрости? Нет, уж было бы слишком хитро». И, наконец, студента Пестрякова видели у самых ворот оба дворника и мещанка в самую ту минуту, как он входил. Он шел с тремя приятелями и расстался с ними у самых ворот и о жительстве у дворников расспрашивал еще о приприятелях. Но станет такое о жительстве расспрашивать, если с таким намерением шел. А как? так тот, прежде чем к старухе заходить внизу, у серебрянника полчаса сидел и ровно без четверти 8 от него к старухе наверх пошел. «Теперь сообразите». «Но позвольте, как же у них такое противоречие вышло? Сами уверяют, что стучались и что дверь была заперта, а через три минуты, когда с дворником пришли, выходит, что дверь отперта?» «В том-то и штука. Убийца непременно там сидел и заперся на запор. И непременно бы его там накрыли, если бы не Кох сдурил, не отправился сам за дворником. А он именно в этот промежуток и успел спуститься по лестнице и прошмыгнуть мимо их как-нибудь». Кох обеими руками крестился. Если б я там, говорит, остался, он бы выскочил и меня убил топором. Русский молебен хочет слушать. Ха -ха. А убийцу никто не видал. Да где ж тут увидеть? До мной в ковчег, — заметил письмо водитель прислушавшийся со своего места. Дело ясное, дело ясное, — горячо повторил Никодим Фомич. — Нет, дело очень неясное, — скрипил Илья Петрович. Раскольников поднял свою шляпу и пошел к дверям, но до дверей он не дошел. Когда он очнулся, то увидал, что сидит на стуле, что его поддерживает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек с желтым стаканом, наполненным желтой водой, и что Никодим Фомич стоит перед ним и пристально глядит на него. Он встал со стула. — Что это? Вы больны? — довольно резко спросил Никодим Фомич. — Они как подписывались, так едва пером водили. Заметил письмо водитель усаживаясь на свое место и принимаясь опять за бумаги. «А давно вы больны?» — крикнул Илья Петрович с своего места и тоже перебирая бумаги. Он, конечно, тоже рассматривал больного, когда тот был в обмороке, но тот же отошел, когда тот очнулся. «Со вчерашнего?» — пробормотал в ответ Раскольников. «А вчера со двора выходили?» «Выходил». «Больной?» «Больной». «В котором часу?» «В восьмом часу вечера?» «А куда, позвольте спросить?» «По улице». «Коротко и ясно». Раскольников отвечал резко, отрывисто, весь бледный, как платок, и не опуская черных воспаленных глаз своих перед взглядом Ильи Петровича. «Он едва на ногах стоит, а ты...» — заметил было Никодим Фомич. «Ничего!» — как-то особенно проговорил Илья Петрович. «Ничего». Никодим Фомич хотел было еще что-то присовокупить, но, взглянув на письма водителя, который тоже очень пристально смотрел на него, замолчал. Все вдруг замолчали. Странно было. — хорошо-с, — заключил Илья Петрович. — Мы вас не задерживаем. Раскольников вышел. Он еще мог расслышать, как при выходе его начался вдруг оживленный разговор, в котором слышнее всех отдавался вопросительный голос Никодима Фомича — На улице он совсем очнулся. «Обыск, обыск, сейчас обыск!» — повторял он про себя, торопясь дойти. «Разбойники подозревают!» Давишний страх опять охватил его всего с ног до головы.